Глава пятая Борт АТ-900. Замечаю ухудшение погодных условий. Диспетчер, ответьте. Доложил пилот самолета, что направлялся в Екатеринбург. «По прогнозу, небо должно быть чистым. Вышлите данные», — ответил диспетчер. «Данные уже высланы. Проверьте, пожалуйста. Может, стоит скорректировать маршрут?» С тревогой в голосе спросил пилот». Данные получили. Ждите. Ведем анализ. Самолет Тео вылетел самым первым, потому первым и обнаружил аномалию. Облака, над которыми летело судно, стремительно темнели, а воздушные потоки усиливались. Для самолета такого размера это может быть опасным. Морт. А. Но... Но. Мы про. А. Очнись. Диспетчер. Повторите. Я вас не слышу. Диспетчер. «Дьявол!» — прокричал пилот. В этот момент в кабину пилота влетел одаренный, что сопровождал группу. «Снижайся! Срочно!» — прокричал он. Его волосы стояли дыбом, а глаза чуть ли не вылезали из орбит. Он был сильным одаренным, потому чувствовал возросший фон к энергии, и это означало лишь одно — аномалию. «Да куда снижаться?» — вскрикнул пилот, что уже обливался потом. — Под нами грозовые облака! — Третий, нет, четвертый уровень угрозы! Нас на части разорвет! — Бля! — вырвалось у одаренного. Безна, Что происходит? Пронеслось в голове проснувшегося Тео, когда ему вдруг стало плохо. Дышать было невыносимо больно. Кожа горела а из духовных сердец, будь-то насильно высасывали манну в огромных количествах. Но закончилось это уже через минуту. В иллюминаторе резко посветлело, а через несколько мгновений самолет начал трясти. Раздались женские крики, а когда самолет закрутился в небе, то и мужские, а отключившийся в салоне свет лишь усугубил панику. Некоторые люди не были пристегнуты, и когда самолет резко накренился вниз, полетели в сторону кабины пилота. — Нет! завизжала летевшая девушка, но в последний момент Тео схватил ее за ногу, когда она пролетела над его головой. Самолет сильно трясло и крутило, потому пришлось влить манну в глаза, чтобы ориентироваться во всем этом хаосе из-за чего парень и успел среагировать вовремя, но двум парням не повезло. — Держись за меня! — крикнул Тео, подтянув девушку к себе. Она тут же вцепилась в него руками и оперлась ногами о сиденье спереди. Парень же покрепче обнял ее, но так, чтобы они потом не прибили друг друга, ударившись головами. — Не паникуй и держись, ты не умрешь! — кричал Тео, дабы перекричать крики и шум. Он чувствовал, как девушка, которую он держит, дрожит от страха и едва держится, чтобы не разреветься. — Да, не умру, я не умру, — ответила она, еще сильнее схватившись за парня, а потом началось самое страшное. Самолет во что-то врезался, развернулся, потом снова столкновение. Еще одно. Лишь через минуту воздушное судно остановилось, но было перевернуто вверх тормашками. Люди вопили, ревели и кричали. — Ты как? — спросил парень у девушки, которую крепко держал. В самолете было темно, потому он не знал, кого держит, а еще ни вниз головой. Ну и юбка девушки мешала в таком положении. «Жива, вроде», — неуверенно ответила она. «Сейчас я попробую тебя перевернуть, потому отцепись от меня, не переживай, я сильный», — спокойным голосом сказал парень, не обращая внимания на крики и ругань других пассажиров. «Угу!» «Умница, ты молодец», — хвалил парень. Так ей было спокойнее, и она охотнее слушалась его. Находясь в плотном физическом контакте, парень чувствовал эмоции девушки, даже без духовной нити, что связывает души. Но вот манну он получал. Она была желтая, и из-за эмоционального потрясения девушки поток шел довольно неплохой, учитывая, что она одаренная низкого ранга. «Ай!» — вскрикнула девушка, когда ее перевернули, теперь ее ноги были направлены к земле, а голова к потолку что ранее была полом. Тео держал ее за подмышки, потому едва не упирался лицом в ее грудь двоечку. Впрочем, им обоим было не до этого. — Сейчас я отпущу тебя. — До пола совсем немного, не переживай. Ты одаренная, потому крепкая. Медленно и спокойно сказал парень. И когда сердцебиение девушки успокоилось, задал вопрос. — Готово. — Угу, — неуверенно ответила она и сразу полетела вниз. — Айк, я в порядке. — Тогда помоги остальным, я сам спущусь, — ответил парень, что занимался своими ребрами. Почему-то все его активные заклинания развеялись, включая те, что скрепляли разрезанные упрям ребра. Они едва не сломались снова, когда парень спасал девушку. К счастью, она вознаградила его желтой манной, что он сразу же влил всю в кровь. Отдышавшись, Тео принялся расстегивать свои ремни безопасности. Учитывая его положение, это было тяжело. Да еще и что-то заклинило. Пришлось провозиться несколько минут. Спустившись, парень быстро осмотрелся. Студенты активно помогали друг другу освободиться, Кто-то уже занимался ранеными. Тем не менее, оставалось еще много людей, что не могли сами освободиться, потому Тео принялся им помогать. — Кто-нибудь, помогите! — раздался женский крик, и Тео понял, что грядут проблемы. Он тут же кинулся на крик и прибежал к кабине пилотов у открытой двери, стояла учительница. Она была вся в ушибах и бледна. Подойдя ближе, парень скривился. В кабине было настоящее месиво. Пилота пробило насквозь мощной веткой. Но это ладно, а вот то, что их охранник, одаренный на стадии развития, был в похожем состоянии, вот это и стало проблемой. Мертв. Проверив пульс пилота, сказал парень. Правда, он уже это знал, ибо окинул обоих духовным взглядом. Жив, но в очень плохом состоянии. Тео осмотрел охранника. В его груди торчит ветка, лоб разбит, тело иссечено осколками стекла, что плотно вошли в плоть. Нога вывернута под неестественным углом, а правая рука сломана в трех местах. В отличие от пилота, охранник не был пристегнут, потому досталось ему вдвое больше, чем могло бы. — Мне нужен нож, аптечка и много бинтов, но ну или ткани, — сказал Тео, обернувшись к учительнице и парочке студентов, что прибежали на ее крик. Народ засуетился, но ножа никто не нашел. Однако его отыскал сам Тео. Он был у раненого охранника. Приказав людям держать здоровика, парень принялся разрезать 10-сантиметровую ветку. С его силой и остротой ножа времени это заняло всего полторы минуты. Потом он аккуратно вытащил охранника из кабины и положил на пол. Самуелова и одна студентка проходили практику в госпитале, потому умели оказывать первую помощь. Тео же занялся переломами фиксируя руку. С ногой было проще, ее достаточно вправить. Пока Тео учительницей вызволяли раненого, студенты решали вопрос о том, как им спуститься. Самолет завис над землей в 10 метрах. Его удерживали от падения ветви нескольких деревьев. Решение было найдено довольно быстро. Ученики Связали из ремней безопасности длинную веревку и начали потихоньку спускаться на землю. Потом помогли пострадавшим ученикам. Далее спускали все, что казалось полезным, ради чего почти полностью разобрали самолет. Тео тоже не остался в стороне. Он как никто знал, как тяжело выживать в лесу, не имея под рукой инструментов для выживания. Труднее всего было аккуратно спустить раненого охранника, но одаренные на то и одаренные, они гораздо сильнее обычных людей, потому справились и с такой сложной задачей. — Студенты, попрошу внимания! — громко заявила учительница, когда все ученики оказались на земле. — Как вы все понимаете, мы потерпели крушение, но нас уже должны искать. — Потому мы должны продержаться до прибытия спасателей. — Я понимаю, вы все напуганы, но мы должны действовать сообща и продержаться до момента спасения. — Волков, ты не слушаешь. — У вас тут скоро люди окоченеют, — ответил парень, что изуродовал пассажирское кресло, но уже закончил и подошел к сидящей на одном из кресел девушке, она дрожала от холода. — На! это поможет медленнее терять тепло парень укутал девушку в подобии плаща сделанного из наполнителей сидений и ткани ссп спасибо ответила замерзшая была середина ноября температура ниже нуля а она в школьной форме это у них в смоленске еще более менее тепло а тут снег девушка которой помог парень была неодаренной. Ей попросту еще нет 18. -ти. До дня рождения и, соответственно, пробуждения всего недели. И таких в академии было несколько десятков. Чем выше ранг, тем крепче тело, соответственно, и лучше переносимость холода. Но ни Тео, ни девушка не были одаренными. Парень, конечно, был крепким из-за магического круга третьего уровня, но к энергия его не согревала, как и эту девушку. — Ты прав. Дети, давайте последуем примеру Ивана и сделаем что-то похожее для всех, — сообразила Самойлова. — Но учительница, их на всех не хватит. Волков почти три кресла потратил на одну такую накидку, — возразил синелицый пятикурсник. Всего было 30 кресел, нас два человека, пробормотала учительница. Сперва низкоранговым, им тяжелее поддерживать тело. Раздался крик Тео, что продолжал уродовать кресло. Да, я согласна с ним, сначала низкоранговым, кивнула учительница. А нам что, мерзнуть? возмутился пятикурсник. У тебя есть энергия. Используй ее для обогрева. — возразила одна из девушек. Руга не было много, все в стрессе и напуганы, оттого люди и не могли сдержать свои эмоции. В это время Тео соорудил себе накидку и принялся исследовать территорию. Высокие крепкие деревья от 10 до 15 метров, снега еще мало и он свежий, укутывает лишь часть зеленого покрова что не могло не радовать авантюриста со стажем. «Мыши, белки, птицы! Отлично, с голоду не помру!» — мысленно кивнул демон, осматривая территорию с помощью духовного зрения. На третьем круге он мог видеть и под землей. Осталось этих как-то спасти. Тео взглянул на ругающихся товарищей. — В будущем мне понадобятся должники, только надо сделать все грамотно. Тео тихомирно осмотрел раненых, их было пятеро. Два парня и столько же девушек, что получили ушибы и вывихи, ну и охранник. Им парень И занялся. Нарубил веток и принялся мастерить что-то вроде волокуши. Попутно нашел немного грибов. Часть съел сразу, часть рассортировал по карманам. — Волков, отдай нож! — раздался недовольный выкрик приближающегося четверокурсника. — Забавно. Обычно «отдай!» — говорят, когда просят вернуть чужое. — А я не помню, чтобы нож тебе принадлежал! — усмехнулся демон, продолжая обрабатывать ветки, чтобы сделать из них волокушу. Не придуривайся, это не твой нож, и мне он нужен, вспылил парень. А мне нет? Или я, по-твоему, решил табуретку смастерить? С издевкой ответил Тео. Хертя знает, чем ты тут занимаешься, рыкнул парень, сжав кулаки. Напряги мозг и сложи один плюс один. Видишь того раненого здоровяка. Ты его на руках понесешь, нет? Тогда заткнись и не мешай мне делать волокушу. Как закончу, одолжу тебе нож. Решив не провоцировать дурачка, а то и правда на драку напросится, объяснил Волков. — Нам нужен нож, чтобы сделать накидки. Я тебя понял, мы подождем. Прости, что вспылил. Студент отправился туда, откуда пришел, и даже не стал устраивать скандал. Тео и правда достаточно быстро изготовил крепкую волокушу, причем сделал ее побольше, чтобы можно было помимо раненого еще и различного груза накидать. Все же одаренные крепкие ребята, потому пусть тащат, а демон не будет, он не одаренный. Доставив волокушу и передав нож, парень принялся организовывать людей. На волокушу постелили наполнители от кресел, перенесли туда охранника и накрыли его. Рядом бросили все полезное. Еду, что нашли в самолете, воду, подносы и прочее. Все не вместилось, пришлось делать что-то вроде мешков. Все понимали, что оставаться под самолетом, что в любой момент может упасть, небезопасно. Да и для выживания нужно найти источник воды. Правда, многие голосовали за то, чтобы не уходить с места крушения. Однако голос разума победил. Решили помечать деревья, мимо которых проходит отряд, дабы спасатели смогли их найти. Пока мастерили накидки и прочие, развели костер. Один из студентов мог создавать пламя, потому с огнем проблем не было. «Народ, я грибы нашел». «Кто знает, они съедобные?» Раздался голос и прибежал парень с охапкой грибов. «Понятия не имею, никогда таких не видел». Тео тоже плохо разбирался в местных грибах, но он мог легко определить, съедобные ли они с помощью магии, однако тратить остатки манны на других не собирался. Сейчас у него было меньше половины запаса манны, Все пять сердец были полны лишь наполовину, а вот душа, она полностью опустошена. Нечто, во что попал самолет, высосало все без остатка, лишь сердца смогли сберечь манну. А еще... Плотность покрова двадцать единиц. Задница, — осознал парень, проведя тест. С такой плотностью ему будет очень тяжело использовать внешнюю магию, а также манна с бешеной скоростью выкачивается из тела. — А вот это проблема. Мне больше нельзя тратить манну. Пока одни шили накидки, другие люди отправились искать дрова и еду. Как оказалось, найденные грибы были съедобными. Тео заданий не дали он уже немало дел сделал, да и не он. Потому у всех, кто грелся у костра, забрали накидки, дабы поисковики сохранили тепло. У костра осталось 6 человек, семь, если считать раненого, Тео, Карданов и четыре девчонки, две из которых получили ранение во время жесткой посадки. Примечательно, что Анны не было. Девушка, на удивление, хорошо разбиралась в тайге, потому была отобрана в добытчике провизии. По ее словам, они оказались именно в тайге. — Волков! — Эй, Волков! Да не игнорируй меня! — рыкнул крысомордый. — Чего тебе? — не открывая глаз, — спросил Тео. — Как думаешь, нас найдут? — с надеждой в голосе спросил Карданов. — Рано или поздно найдут? С безразличием ответил Волков. Нет же я про то, как скоро нас найдут. Зависит от того, где мы. Тео сделал паузу и посмотрел на облачное небо. Мне почему-то кажется, что нас занесло гораздо дальше от того места, где мы должны были приземлиться. Но, чтобы узнать поподробнее, «Нам нужно, чтобы тот мужик проснулся», — указав рукой на раненого, сказал Тео. «Собственно, если он проснется и восстановится, это решит большинство наших проблем». «Каким образом один человек решит наши проблемы?» «Он всего один, и спутникового телефона у него нет», — недоумевал парень. «Одаренный на стадии развития как минимум сможет нас защитить». — усмехнулся демон. — От кого нас защищать-то? — Стой! — Подожди! — Кей-мутанты? Лицо парня побледнело. Об этих тварях им заранее рассказали, но все считали это лишь пугалкой. Все же территория была огорожена, и все такое. А если они и правда вдали от обжитых людьми мест, то шанс встретиться с этими чудовищами огромен. «Именно вот ты как одаренный, скажи мне, какой здесь фон к энергии?» Посмотрев на одногруппника, спросил демон. «Повышенный?» После секунды раздумий ответил Карданов. «Насколько повышенный?» Спокойно спросил Тео, что хотел съязвить, но решил не провоцировать конфликт, и так все на пределе. «Я не знаю, мой контроль еще слишком слаб». Опустив голову, ответил парень. «В четыре раза с хвостиком!» — раздался женский голос. Парни посмотрели на источник. Это была ничем не примечательная второкурсница. «Спасибо!» — кивнул Тео и улыбнулся, отчего девушка раскраснелась и отвела взгляд. Все же парень был достаточно хорош собой и выглядел старше своих восемнадцати. — Это в обычном лесу трехкратное увеличение предел, и то в самых опасных местах. Побледнел Карданов, заодно и девушек напугал. — Думаю, мы близко к какой-то аномалии, потому было бы лучше поскорее покинуть это место и идти на юг, — предложил демон. — Почему на юг? — спросила одна из девушек. — На юге теплее пожал плечами Тео. Больше его не доставали вопросами, да и парню было над чем подумать. Ну и, конечно же, отдых ему был необходим, дабы восстановить ребра. Ну, наложить новое скрепляющее заклинание вместо той заплатки, что была спешно создана.